«Сам ты инвалид!» — вскинулся Вакса. «У меня говно в жопе сейчас закипит и в хрюсло тебе как брызнет!» Я схватил пацана за шиворот и поволок его прочь, пока дело не кончилось дракой. Шумиха нам ни к чему. Хорошо, что коренастый увлекся пересчетом патронов и не обратил внимания на реплику Ваксы. Пронесло. Ева нагнала уже возле поворота к станции. Какое-то время мы шли молча.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 Вакса гортанно заухал, и я не утерпел, отвесил ему легкий подзатыльник. Пацан мгновенно ощетинился, открыл было рот, чтобы выразить негодование, но я его опередил. «Не смейся над батькой, сынку, не то ремня огребешь!» Остаток пути до станции мы преодолели одним духом, подкалывая друг друга и поминая тупость охранников с заставы.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 За спинами решительно невозможно было увидеть, что же привлекло всеобщее внимание. Ева протиснулась ближе к краю перрона, и я заметил, как она изменилась в лице, уставившись туда же, куда глядели все собравшиеся. Глаза ее расширились, ладонь автоматически упала на кобуру. Да что же там за диво такое? Вакса хотел было рвануть вперед, но я крепко взял его за локоть и покачал головой.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 почти касаясь уродливой башкой потолка передние конечности гнулись в суставах необычным образом от чего казалось что зверюга крутит в них огромные нунчаки глянцевитая кожа переливалась в золотистых отсветах костра жилистые бока вздымались от глубокого но безшумного дыхания а во взгляде ярко-канареечных глаз с провалами зрачков дрожала какое-то